Тысячадевятый год от сотворения свода, Сиберия, край ветра, 25-й день третьего осеннего отрезка. Миг. Намерение, огонь, цель, попадание. Заново. Миг раз за разом воспламенял и тушил тоненькую веточку ели, стоящей на другом конце поляны. Остальные творцы уже давно разошлись, но он все продолжал истязать несчастное дерево, не в силах уйти. Бездействие в последнее время было для него совершенно невыносимо. Когда первая эйфория от тренировок с Орионом прошла, Мик, вопреки ожиданиям, стал чувствовать себя беспомощнее и слабее, чем когда-либо. Намерение, пламя, цель — Долгие часы работы не приносили удовлетворения. Земля, рут и вода мир с Риком уже были ему известны почти так же хорошо, как собственное пламя. Но что это значило против целой армии, против чужой истинной стихии, напитываемой веками? Страхи, преследовавшие днем, стали прокрадываться и в беспокойные короткие сны. Так что миг начал все чаще просыпаться среди ночи с бешено колотящимся сердцем. Иногда в такие минуты он мысленно звал Рут, и если она тоже не спала, они подолгу разговаривали. Все это в разы усиливало привычную усталость. Мик осунулся, и почти все время был на взводе. Он то и дело ловил на себя встревоженные взгляды Рика и Мирры, но никак на них не реагировал. За спиной послышались легкие частые шаги. Мик обернулся и не сдержал улыбки. «Привет. Не знал, что ты уже вернулась». «Я уехала раньше обычного». От ответной улыбки скуластое лицо в юге будто осветилось. «Рик сказал мне, что ты тут». «Я уже заканчиваю». Мик быстро потушил то, что осталось от ветки. «Отлично». В юга заговорщически прищурилась. Пойдешь со мной к зверозубам?» Мик, не раздумывая, кивнул. Огромные звери буквально завораживали его, но попасть к ним получалось нечасто. Вьюга каждый день разъезжала на них по поручениям Дайи, она же, как правило, привозила вещи, письма и свежие газеты из-за рубежа. К вечеру, когда у Мика появлялось свободное время, зверозубы обычно уже спали. Вьюга шагала чуть впереди, на ходу пересказывая свежие новости. Она то и дело оборачивалась, отчего две ее черные косички раскачивались из стороны в сторону. Мик слушал в умиротворённо умиротворенно наблюдая за этим мельтешением. Внутренняя струна ненадолго ослабевала. Мику нравилась в юга. Своим бойким и веселым нравом она очень напоминала ему Лику. И с ней было легко. В Псарне где жили зверозубы, терпко пахло мокрым мехом и сырым мясом. Мик уже научился различать зверей и теперь понимал, что Юнна, более приземистая и ласковая самка, спит на сене в углу, а Борец, массивный и насупленный, обгладывает огромную кость в центре комнаты. При виде Мика Борец утробно зарычал, но вьюга быстро успокоила его жестом. «У Юнны скоро будут щенки, и он охраняет ее объяснила Вьюга. Она положила ладонь на морду огромного зверя, тот в ответ попытался лезнуть ей руку. В черных глазах без радужки плясало отражение хозяйки. «Им сразу же нужно будет найти владельцев». «Почему?» Мик восхищенно смотрел на гору мускулов под слоем густой белой шерсти, не в силах отвести взгляд. «Зверозубы — стихийные животные». Они так же, как и мы, обладают мысленной связью. Это не совсем то же самое, конечно. Звери общаются при помощи образов, эмоций, услышанных звуков, но им нужна связь с человеком. Как только щенок появляется на свет, будущий хозяин должен попытаться выйти с ним на связь. Если повезет, зверозуб всегда будет принадлежать ему. «А если нет?» Мик почему-то догадывался, каким будет ответ. «Если маленький зверозуб не разглядит в человеке достаточной силы или же совсем не увидит стихии, то он перегрызет ему горло». Мик судорожно сглотнул, не отводя взгляда от смоляных глаз борца. «Хуже всего, когда зверозубы совсем остаются без хозяина или стаи», — продолжала вьюга. «Пару лет назад добрел до края из лесов один такой одичавший. Наши охотники только месяц спустя смогли с ним справиться». «Очень много крови пролилось». Миг зажмурился, пытаясь прогнать картины, которые услужливо рисовало воображение от этого рассказа. «К счастью, такое редко бывает. Местные живут бок о бок со зверозубами очень много лет и умеют с ними обращаться». «Слава стихии, что так», — слабо улыбнулся Миг. «Эй!» — Юга слегка потормошила его за плечи. «Пока я тут, тебе нечего бояться, клянусь четырьмя». Ладно, смущенно пробурчал Мик. тебе чем-нибудь помочь. До самого ужина они провозились в псарне, убирались, вычесывали зверей. У Мика едва не остановилось сердце, но он ни за что бы в этом не признался в юге. Пополняли их запас воды и съесного. За работой в юга рассказала, что новостей из столицы по-прежнему нет. Мама считает, что это хорошо, в Юга откинула выбившуюся прядь со лба что Аврум не стал бы казнить политических преступников тихо после таких громких арестов. Значит, твои родные еще живы. Хочется верить. Мику было непросто говорить на эту тему с посторонними. Идёшь на праздник Большого огня. Так местные называли праздник начала зимы. В Сибири верили, что большой огонь, разведенный в последний день осени, прогонит злую воду, владычицу метелей и голодных смертей, и всем удастся пережить очередную зиму. На празднике полагалось быть ярко наряженными, громко петь и танцевать, чтобы отпугнуть злую воду, любящую тишину и темноту. «Вечно кругом вода виновата», — недовольно бурчал Рик каждый раз, когда слышал об этих обычаях. «Конечно же иду!» Во взгляде в юге мелькнуло озарство. Пойдешь со мной?» Мик опешил от этого неожиданного вопроса. Он вовсе не собирался идти на праздник и спросил первое, что пришло в голову, чтобы перевести разговор. Ему сейчас было совершенно недовеселье, но вопрос в доверчивом взгляде в юге просто не оставлял выбора. «С удовольствием».